глава 12 господин гамбие приблизился к достославному создателю пасхальные свечи и представился не без остроумия ибо ему присущу лукавство и находчивость затем повернувшись к спутнику своему он представил его господин кюре люзармского прихода более месяца заслуживает честь и приветствовать вас в Люмбре» чудесном краю в двух шагах от церковь, которую вы пожелали видеть. Антуан Сен-Морен склонил к аббату Сабиру длинное бескровное лицо, разглядывая его соскучающим видом. «Дорогой наш прославленный маэстро, — сдержанно заговорил тот, — я не чаял видеть вас когда-либо столь близко. По нашей службы мы обречены провести жизнь в деревенской глуши вдали от света, И право высшей степени достойно сожаления, что французскому духовенству не дано свести более короткое знакомство с цветом отечественной словесности. Так будет же, по крайней мере, позволено одному из наиболее скромных представителей духовенства Сен-Морен сверху вниз повел тонкой белой рукой, увоковеченной кистью Клодиуса Невелина. Цвет отечественной словесности господина Батти представляет довольно-таки шумное и малоприятное собрание, от которого духовным особам лучше держаться подальше. Что же касается до жизни вдали от света, продолжал он со смешком, я крайне сожалею, поверьте, что в свое время мне выпал иной удел. По коротком замешательстве бывший профессор химии тоже решил улыбнуться. Тут вступил юный врач из Шевранши, начавший уже обращаться со своим спутником несколько больно. «Полно-полно, господин Аббат, вы прямо городской голова перед королем, въезжающим в свои владения. Не для того мастит и писатель ехал за три девять земель, чтобы слушать ваши хвалебные излияния. Признайся, однако же, сударь, продолжал он, сделав легкий поклон в сторону Стэн-Морена, что сам готов совершить по отношению к вам еще более недозволительную вольность. Прошу вас не стесняться» благосклонно возразил сочинитель. «Я хотел лишь спросить, что побудило вас...» «Ни слова более, ежели вы дорожите моим уважением», вскричал писатель. «Очевидно, вы хотели спросить, что побудило меня предпринять это небольшое путешествие. Но благодарение Господу мне известно то не более, чем вам. Сочинительство, молодой человек, есть самое скучное и неблагодарное ремесло на свете. С меня довольно сочинения романов жизнь я не придумываю и на этой странице ничего не написано я надеюсь однако что вы напишете ее со вздхом молвил кюре я даже возьму на себя смелость утверждать что вы в долгу перед нами с высоты своего роста знаменитость скользнула взглядом по лицу до кучного простофиля и спросила прикрыв глаза веками «Итак, трое ждут, когда святом будет угодно счастливить их. Прежде всего, ключи от ризницы и милостивого благорасположения служки Ладисласа», — возразил шавранжевский баловин. «То есть», — уделился Сен-Морен, словно не замечая Сабиру, порывавшегося что-то сказать. Однако более проворный Гамбия опередил его и на свой лад изложил события дня. Забиру, твое дело, пытался ревнил, ставить словечко, но каждый раз великий писатель легким досадливым движением повергал его в прах. Выслушав рассказ Гамбия, романист заметил. Клянусь, государь, я не чаю таких приятных неожиданностей в столь неудачно начавшийся день. Удивительно, знаете ли, освежает душу, когда повеет вдруг чудесами и прочей мистикой. Чудесами? Мистикой? Невольно вскричал священник. «А что?» — вскипел друг сен марен повернувшись всем телом к своему безобидному противнику. Сколь бы низко ни пал великий человек, он стыдится откровенной глупости. Но пуще всего он боялся узнать самого себя в чужой глупости или подлости, точно отразившись в страшном зеркале. «А что?» — повторил он, стиснув длинные зубы и с каким-то шипением выдавливая через них слова. «Все мы, сударь мой, уповаем на чудо». Его жаждет весь наш объятый скорбью мир. Когда-нибудь сегодня или через тысячу лет может произойти нечто такое, что нарушит заведенный порядок, освободит нас из плена закономерностей. Но лучше, если это случится завтра, чтобы я мог спокойно уснуть. Кто дал право тупицам, выписанным политехническими заведениями, вторгаться в мои тонные грезы? Слово «чудо» и «мистика» исполнены смыслом, сударь, и всякий порядочный человек произносит их чувством зависти. Господин Савиру, в чем он сам признался позднее, никогда еще не был столь несправедливо оскорблен. Мне показалось, что господин Сен-Морен более поэт, нежели философ, заметил он, обращаясь к Гамбие, и может на свой лад толковать чужие слова, но зачем же сердиться? Впрочем, Сам творец пасхальной свечи вряд ли мог бы удовлетворительно ответить на сей вопрос. Он бессознательно ненавидит все, что походит на него, и никогда не признается в том, что испытывает какое-то мучительное наслаждение, презирая себя в других. Лучше кого бы то ни было, он понимает, сколь неуловимо зыбка граница, отделяющая глупца от того, кто сделал острословие своим ремеслом. Старый циник ярица, зачуяв в Олухе, стоящем, казалось бы, неизмеримо ниже его, ягоду того же поля, хотя и помельче.